Острые камешки впивали Синклеру-фисту в грудь, в живот и бедра. Синглер осматривал разрушенные горные вершины. Пока что после заката приборы ночного видения выявили лишь скопление горячих точек. Он изучил каждый уголок и каждую трещинку в местной топографии так же хорошо, как когда-то свою узкую койку в школьной спальне на Риге. «Синг, я продвигаюсь наверх», – раздался в наушниках голос Гретты. «Не спеши, любимая, мне что-то здесь не нравится». Снова он действует в нарушении устава. «Чёртовой книжонки, как теперь все они называли ее. Полевые командиры, в основном сержанты, должны были оставаться на защищенных позициях в укрытиях, чтобы избежать огня неприятеля. «А как можно оставаться в курсе хода сражения или менять тактику боевых действий, отсиживаясь в бункере?» В течение двух недель они обороняли проход, не давая повстанцам пройти за подкреплением к северу или югу. Находившиеся в осаде третье и пятое подразделение, теперь усиленные и полностью деморализованные, должны были охранять эти направления. Подразделения дважды пострадали при штурме, и численность их постоянно падала. Лишь бомбардировка с орбиты заставила повстанцев отступить. Синклер вернулся мыслями к сражению и представил, как Грета продвигается в темноте. Он почти что видел ее грациозно колышущиеся бедра, ее внимательно вглядывающиеся в ночь глаза. Им нужно было бы оставаться в кровати, а не находиться здесь под выстрелами. Благословенные боги! И как только он мог жить без неё. Грета, пожалуйста, будь осторожнее, обещаю. Нас ждут лучшие дни. С огромной осторожностью он поднялся на цыпочки и скользнул вперед, позволяя острым камням прогрызть дырки в его коже. Проклятая броня была гладкой, как шелк, пока ее не разрушила. Столько изменилось в ту ночь, когда они занимались любовью. Его постель все еще хранила воспоминания о Гретте. Его мысли сосредоточились на ее забавном выражении лица, и он помнил ее рассыпавшиеся по плечам темно-каштановые волосы. Ее дразнящие голубые глаза, в которых таились секреты. Ему нравилось просто сидеть и смотреть на нее, восхищаясь и наслаждаясь, пока она не исчезла по мановению волшебной палочки. Что-то пошевелилось в ночной мгле. Он моргнул и вгляделся, пытаясь определить, было ли это на самом деле. Там поднялась чья-то голова и повернулась в сторону, куда направлялась Гретта. «Группа А. У вас бандит в 30 метрах. Внимание!» «Группа Б. Если вы сможете преодолеть еще 200 метров, то повстанцы попадут под ваш перекрёстный огонь. Когда Грета появится перед ними, они упадут прямо вам в руки!» «Отбой, Синг, мы идем вперед. послышался напряженный голос Мака. Еще движение. Он изучал фигуры, словно выпрыгивающие из-под земли. «Пещера или тоннель?» Как они узнали, горы были покрыты вентиляционными отверстиями, оставшимися от древних процессов вулканизации. Повстанцы принялись ловко устанавливать орудия, разворачивать ствол и подносить ящики со снарядами. «Мы у подножья Большой горы», – негромко произнес маг. Синклер проверил расположение. «Повстанцы впереди метрах в 75 на хребте. Видишь сосну со срезанной верхушкой?» «Да». «Они прямо с противоположной стороны. Я насчитал пять повстанцев и орудия. Там у них крысиная нора, так что будь осторожен». Прием. Грета, продолжай двигаться вперед. Осторожно. Посмотри, нельзя ли захватить это орудие». «Будет здорово, если мы расстреляем их из их собственного же орудия. Мы ведь не получаем и половины того, что нам нужно». «Ясно, Синг. С удовольствием». Еще движение». «Погоди!» – воскликнул Синклер. «Проклятые боги!» «Их десять». «Двадцать. Нет, пятьдесят. Черт, сотни и даже больше!» «Где?» – потребовал маг. «Взбираются на вершину скалы. Должно быть, они собираются на противоположной стороне. Похоже на маленький отряд. Подожди. Там портативный бластер на четверых. Они двигаются вверх. Похоже, они...» «Да ладно. Они завязаны с орудийным расчетом. Не вижу никакого продвижения». Они, должно быть, думают, что мы все еще прячемся по норам в лагере. Удивленный, он смотрел на собирающееся войско: Что им делать? Отойти назад? И как все начало оборачиваться против них? Что это значит? Почему? Главный удар. Торганцы собираются штурмом отбить проход. Преодолевая неуверенность, Синклер принял решение. Его голос звучал сухо: Держитесь, ребята! Пусть идут вперед! На нашей стороне неожиданность и расположение. Они будут четко видны на вершине хребта. «Ясно», — ответили в унисон Гретта и Мак. Слушивайся в уверенности их голосов. Проклятые души, они верят в меня. Все это доверие... Что если я ошибаюсь? Что если я потеряю их из-за какой-то глупой ошибки, самоуверенного решения? За его спиной нарастал грохот канонады. «Достаточно громкий, чтобы заглушить все сомнения». Синглер снова нажал на кнопку вызова. «Эймс, ты меня слушаешь?» Прием. «Будь наготове. Думаю, основной удар повстанцев придется по тебе». Он прикусил нижнюю губу, оценивая степень риска. «Эймс, ты с солдатами продержишься?» «Если выдержишь часок, думаю, мы успеем подтянуться и ударим им в тыл. Мы сломаем их». Последовало долгое молчание, прежде чем снова раздался голос Эймса. «Синг, мы обсудили. Мы удержим форт. Думаю, мы сможем продержаться с половиной того состава, что у нас сейчас есть. Хьюз говорит, что организмы, населяющие местную почву, делают солдат злее. Они не соскучатся. Будь на связи». «Спасибо, Эймс». Синглер улыбнулся, проверяя продвижение ударных сил повстанцев. «Мы видим их». Голос Гретты был охрипшим. «Держитесь», – прошептал Синг, заметив место, где поджидали люди Гретты. Насколько хороши были приборы ночного видения у повстанцев? Не заметят ли они людей Гретты, прячущихся среди камней? «Мы засекли их, Синк, прошептал маг. «Мы рассредотачиваемся. Подождем, когда Гретта откроет бал, если только на нас раньше не наткнутся». Сердце Синкля разобилось. «Их слишком много. Это самоубийство». Они уже находились менее чем в 60 метрах от его позиции и почти в западне. «Слишком поздно. Не сможем отойти. Они заметят нас в любое мгновение!» «Бейте их!» – сказал он по рации, ненавидя себя. «Огонь!» – услышал он приказ Гретты. «Резкий и отрывистый!» Синклер прицелился в наступающих повстанцев. Сердце билось у него уже в горле. Когда-то неопытные салаги, солдаты второго подразделения, полностью изменились. Неделя боев в грязи закалила их нервы. Огонь бластеров косил наступающих повстанцев, будучи для них полной неожиданностью. Одновременно ослепленный ярким светом в оптическом прицеле, он заметил трех человек в военной форме, бросившихся к орудийному расчету. Сердце его наполнилось гордостью. Гретта не забыла об орудии. Повстанцы отбивались без особого успеха, пытаясь компенсировать свое смятение и растерянность в результате сокрушительного огня Гретты. Синклер едва не закричал, когда повстанцы сломались и побежали. Прямо в руки Мака Рудера. С этого момента началась кровавая бойня. «Эймс!» — крикнул Синклер в микрофон. «Ты на месте!» Долгое молчание прерывалось лишь звуками сражения у него за спиной. Его сердце ёкнуло, когда Эймс наконец отозвался. «Проклятые боги, Синк! Их здесь миллион! Даже камни раскалились! На нас обрушился целый шквал огня!» «Вы продержитесь?» Синклер весь обливался потом. «Вы сможете продержаться, Эймс!» «Откуда я знаю? Да, черт возьми! Я так думаю, с трудом! Я не знал, что нам придется уничтожить половину Тарги! Давай сюда свою задницу!» Пауза. «Сэр!» Синклер засмеялся, очень смешно получилось это совпадение. Вперед на подмогу, приказал он. Эймс в большой беде. Прием! Вызвала Грета. Мы двигаемся вверх по хребту. Осталось немного. Мы стреляем в мертвых на всякий случай. У этих парней гигантские бластеры, поэтому мы собираем оружие по дороге. Молодцы! Мак, как у тебя? Мы тоже взбираемся по горе, Синг. Подавляем остатки сопротивления. Синклер кивнул, страдая от смеси победы и ужаса от того, что его команда погибает у него за спиной. Ему не следовало беспокоиться. Либо повстанцы меньше знали о войне, чем риганская армия, либо они слишком растерялись и не выработали план сражения. Синклер совершил той ночью невозможное. Ему удалось загнать в ловушку почти тысячу повстанческих солдат между его укрепленными позициями и скалой. В течение долгих кровавых часов вспышки бластеров разрывали темноту. Воздух визжал и вздрагивал от взрывов, деревья полыхали желто-оранжевыми факелами, а мужчины и женщины находили свою смерть в огне. Осколки горячих камней и куски грязи летали вокруг. Огонь пожирал раненых, их крики делали ночь чудовищной. Перепуганные солдаты не удивились бы, узнав, что проклятые боги покинули ад и обрушились на Вселенную.